Глава 12. «Начнем с самого простого», — объявил я тоном злого полицейского. «Три процента, которые мне можно тратить. Это как раз те самые, которые ты мне старательно откладываешь, или дополнительные?» «Естественно, те самые, пылящиеся на твоем счету», — снисходительно фыркнул Крон. «Все эти межмировые и межбюджетные увертки и отговорки сделаны явно не просто так. Может, и мне поиграть в ту же игру? Главное, самой в ней не запутаться. Тогда здесь надо исправить, что я могу тратить до 3% конкретно с твоего личного дохода во всех мирах. Тут мы с жабой немного посовещались и предложили. А заработанные мной во всех мирах и семейный доход на Терре мои. Да сейчас! Крон буквально подпрыгнул вместе с креслом-качалкой. Семейный! Твои! «Да», — с язвительной ухмылкой покивала я. «Доход семейный, но становится только моим. Или ты в этом мире где-то еще домоработником подрабатываешь?» «Тогда оставь себе 3% со всего семейного дохода, как изначально было», — попытался увильнуть от конкретики по доходам фей. «Изначально было, с твоего дохода», — пришлось напомнить Крону, а то он так заторговался, что совсем запутался. «И тогда я не понимаю». А в чем для меня выгода? Сейчас возьму и разведусь. Возмущенно выпалив, нахмурилась как можно сурове, чтобы не сомневался. Разозлюсь, отниму его кольцо и заставлю нас разъединять. Подозреваю, что с разводом тоже поджидает какая-нибудь подстава. Но наглость же второе счастье. Ты получаешь доступ к тем 3%, которые сейчас лежат на отдельном счете. Устав трепыхаться, крон решил вразумить меня спокойно. Смотри. «Вот тут прописано, что ты сможешь их тратить в любом мире. Я тебе выдам карточку и гуляй с ней по магазинам, сколько влезет». Мы с жабы радостно потерли лапки, приготовившись оторваться на полную катушку. «Вот тут я даже беру на себя обязательство лечить тебя за свои деньги, если вдруг твои затраты превысят введенный мною лимит. Оплачиваю любые форс-мажорные обстоятельства». Судя по погрустневшему лицу Крона, этот пункт дался ему очень тяжело. Конечно, если они действительно форс-мажорные, а не критическая нехватка платьев или желание вкусных суши среди ночи. Я с умным лицом пару раз кивнула, намекая, что все поняла. Форс-мажор — это когда стихия, болезнь, поездка на море для лечения нервной системы, Вот тут я отказываюсь от притязаний на заработанные тобой деньги во всех мирах. Хоть здесь продолжай работать, хоть секретаршей в полицию Глеустро устраивайся. Эльф, выжидающий, посмотрел на меня. Я на него, старательно изображая классическую блондинку из мемов. Мы оба молчали почти минуту, но потом я сжалилась и угукнула. Вдруг примет за дуру восьмибитную и начнет все по новой разжевывать. «А вот тут ты претендуешь на всю мою собственность, даже на ту, которую я владею сейчас», — потыкала я пальцем в нужный пункт. Причем выражение лица у меня еще осталось рассеянно-безмятежное, состроено специально, чтобы доводить фея. Поэтому он не сразу сориентировался, что я медленно толкаю его в ловушку. «Я не претендую, я настаиваю на контроле за всеми сделками», — Теперь эльф потыкал в документ, указывая на нужную фразу. «Не вижу в этом ничего оскорбительного. Ты женщина, тебя легко можно обмануть». «Какая трогательная забота». Мы оба поулыбались, стараясь ослепить противника сверкающим над головой ореолом наивности и честности. «Причем покупать я могу все, что финансы позволят а вот избавляться от купленного только с твоего согласия. И лишь на т 342». «В Глеустере, как я понимаю, все мужчины приличные, и женщин не обманывают?» Я чуть не захлебнулась выплескивающимся из меня ядом, смакуя сладковато-соленый привкус сарказма. Крон, сообразив, что моя безмятежность была лишь иллюзией, напрягся и сосредоточился. Прямо вратарь на ворота, готовый отбивать все мои вопросы, касающиеся этого странного условия. «Или ты рассказываешь мне правду, или... или что?» Теперь пришла очередь феи опылять меня ехидством. Развод ты не получишь, даже не рассчитывай. Без договора по закону глеостера все имущество супругов не объединяется, так что ты останешься без своих трех процентов, но с мужем». «Да и ладно!» — бодро отмахнулась я, потому что жаба упала в обморок от ужаса. «Как муж ты меня вполне устраиваешь!» Готовишь, убираешь, в магазин за едой летаешь. Загляденье. Можешь даже продолжать еду за мой счет покупать, так уж и быть. Только на наличные не рассчитывай. И эльф замер, пристально глядя на меня, словно рассчитывал на продолжение. Раму можешь забирать. Зачем она мне сдалась? Передернула я плечами. Только начавшая приходить в себя жаба, застонав, опять потеряла сознание а потом проваливай. С ней вместе со своими тремя процентами. Лечиться плодами вашей клиптоманки. Весь из себя таинственный и женатый. Не удержалась, я показала эльфу язык, встала из-за стола и отправилась в кабинет, так как чувствовала себя на удивление хорошо. А работать в кабинете удобнее, чем в кровати. Вот только сосредоточиться на заказе у меня не вышло. Я внезапно задумалась, как так получилось, что фейский миллиардер прозябает в застеллажье, приторговывая плодами незаконно выращенного хищного растения. Почему он не берет деньги из банка? Зеленоглазый говорил, что на лечение их уходит пророва. Судя по выписке, снимать накопления со счета крон может. Он у него не заблокирован. Имеется ограничение на ежемесячные траты? Кто-то их отслеживает? Есть у меня подозрение, что мой муженёк увиливает от застилажный налоговый, скрывая незаконную прибыль от продажи плодов. Не уверена, что смогла бы поступить так, как Ляля, если бы все происходило в моей стране. Не стала бы беспокоиться, если бы дело было в нашем мире, а тут вообще чужое через чернодырное застилажье. Стыдно, конечно, но я не настолько идейная и ответственная. Но. Я-то изначально претендовала на долю с продажи плодов. Это потом уже меня понесло на трёх жабах по болоту сразу за всеми доходами. Но раз есть прибыль, которая проходит мимо банка, значит, вполне вероятно, она проходит и мимо моего счета. И как раз с продажи плодов 3% не снимается? Так не пойдет. Я заключала соглашение на проценты со всех доходов до самой смерти Крона. Ключевое слово — со всех. Паранойя быстро врубила подозрительность на максимальный уровень. Надо проследить за этим разделением на белую и черную бухгалтерию, чтобы не остаться с носом. А еще очень интересно, что это за болезнь такая, на лечение которой уходят прорвы денег, а результат, как я поняла, так себе.